Не только не может быть названа человеческой. Её нельзя назвать даже скотской. А животных и тех не влечёт такая низменная и земная любовь. Мы видим, что воображение и желание зачастую разполяет и захватывает их прежде, чем разгорячится их тело. Мы видим, как усы бе обоих полов отыскивают и выбираются мятницы стада предметы своей привязанности и что знаются между собою те, кто проявлял друг другу длительную склонность. Даже те из них, у кого старость отняла их былую телесную силу, и они так же всё ещё продолжают дорожать, ржать и трепетать от любви.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 Кому требуется освободить своё тело от бремени естественной надобности, и ничего больше не нужно. Тому не зачем угощать другого столь изысканными приправами. Это не пища для утомления лютова и не знающего удержу голода. Несколько не заботитесь о том, чтобы обо мне думали лучше.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 и продажными женщинами. Я стремился усилить остроту этого наслаждения, а ее придают ему трудности, неугасающее желание и немножко удовлетворенного мужского тщеславия. И мне нравилось вести себя подобно императору Тиберию, которого в его любовных делах в такой же мере воспламеняли скромность и знатность как и всё остальное привлекающее нас в женщинах и я доврял разборчивость куртизанки Флоры отдававшейся лишь тем кто был никак не ниже чем в ранге диктатора консула или цензора и черпавшей для себя усладу в высоком звании своих возлюбленных здесь разумеется кое-что значит и жемчуга, и порча, и титулы, и весь образ жизни. Впрочем, я отнюдь не пренебрегал духовными качествами. Однако ж при том условии, чтобы и тело было какими ему следует быть, ибо по совести говоря, если бы оказалось, что надо обязательно выбирать между духовной и телесной красотой,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 и впрямь могучая сила женщины. Но она в такой же мере присуща им, как и нам. И хотя наша красота требует несколько иных черт, всё же в упор своего цветения она мало чем отличается от их красоты. Такая же утроческая, нежная и безбородая. Говорят, что она ложница турецкого султана, служивающие ему своей красотой, а их у него несметное множество, получает отставку самое большее в 22 года.